Язык цветов. Любовь меня к себе зовёт, Но за мечтами не поспеть. Я не познал любви щедрот, Познать и не придётся впредь. У Донны навсегда в дому весь мир, Все думы чудака. Ему ж остались самому, Лишь боль желаний до да тоска. Бернард де Вентадорн. Перевод «Дынник». Светские балы, турниры, пиры Те места, где влюблённые могут, если не поговорить, то по крайней мере попытаться обменяться записками. Но что делать, если за девушкой всё время наблюдают строгие родители или пекуны? Когда днём и ночью рядом с ней прислуга, которой велено не спускать с девицы глаз. А иногда бывает так: понравился девушке прекрасный рыцарь. Она стремится на бал, зная, что встретит там его. Но как подойти, не будучи представленным? Можно, конечно, послать записку. Но как быть, если рыцарь окажется бесчестным человеком и растрязвонит о твоих чувствах, да ещё и предъявит письменное доказательство окружающим? Стоит ли так рисковать добрым именем? С другой стороны, если не рисковать, то можно упустить своё счастье. Желая объясниться с предметом своей любви, не привлекая внимания посторонних, молодые люди и девушки специально разучивали язык цветов. Подарить цветы не преступление, украсить букетиком цветов свою одежду тоже. Символические значения цветов широко использовались при составлении букетов, где каждому из элементов композиции придавался дополнительный эмоциональный смысл. Обецидарий разговорчивость, азалия сдержанность, акант медвежья лапа, искусство, акация тайная любовь, аконит мизантропия, алоэ горечь, траур. Амарант безнадёжность, но он же в комбинации с другими цветами может означать неумирающую любовь. Амброзия возвращение чувств, ангрекум величие, анимон отречение, болезнь, астра разнообразие любви, белая невинность, бальзамин нетерпение, бузина сочувствие, василёк изящество, гамамелис цветы или коробочки с семенами, заговор, гвоздика розовое Женская любовь, невинная любовь. Первое. Белое – презрение. Пурпурное – своенравие, непредсказуемость, непостоянность. Красное – мое сердце страстно стремится к тебе. Страсть – одержимость любовью. Желтое – ты разочаровал меня. Отказ – пренебрежение. Полосатое – непринятие. Гелиотроп – преданность и увлечение. Георгин – утонченность, чувство собственного достоинства. Герань – знатность. Гибискус – редкая изящная красота. Гортензия – холодность, безразличие, бессердечность. Груша – цветки, крепкая дружба. Дуб – листья, сила. Дурман – обман. Жимолость – узы любви, верность любимому. Иссоп – очищение, смирение. Калина – вечно зеленая. Символ молодости, знак отличия. Каллы. Высшая степень преклонения, уважения, восхищения. Даритель склоняет перед вами колено. Вы великолепны. Камыш покорность. Капуста полезность. Каштан рассуди меня. Клевер красный усердие, белый клядва. Колокольчик средний благодарность. Колокольчик обычный думаю о тебе. Ирландские колокольчики удача. Кориопсис бодрость и веселье. Кориандр жгучее желание. Коровяк добродушие. Лаванда набожность, сомнение. Лавровый венок торжество. Ландыш надёжность, достоверность. Лайм цветы блуд, измена. Лилия белая чистота, непорочность, алая возвышенные намерения, жёлтая первое веселье и благодарность, второе ложь и легкомыслие. Оранжевая ненависть и отвращение. Тегровая изобилие, процветание, самонадеянность, гордость. Лимон цветы, свобода, благоразумие. Лишайник одиночество. Лабелия злоба, недображелательность. Лотос чистота, целомудрие, красноречие. Лютик богатство. Ладвенец месть. Миндаль обещание. Магнолия любовь к природе. Мак обыкновенный, вечный сон, забвение, фантазия. Красный удовольствие, белый утешение и мечтами. Современная версия мир. Жёлтый богатство, успех. Мальва изстёрзан любовью. Маргаритка невинность, непорочность, скромность, верность, преданная любовь. Красная маргаритка красота неизвестного обладателя. Мелисса взаимное понимание или симпатия. Мимоза стедливая чуткость. Миñónet ценность. Молодило экономность, хозяйственность. Мята подозрение, нарцисс возобновление чувств. Бледно-жёлтый кротость, смирение, благородство, уважение или безответная любовь. Настурция капуцин, патриотизм. Незабудка истинная любовь. Невяник маргаритка, терпение. Ногатки календула, отчаяние. Овёс музыкальность. Адуванчик кокетство. Олива цветки, мир. Орхидея усердие, персик цветы долголетие, плакучая ива отвернутая любовь, плющ зависимость, доверие, подснежник утешение, надежда, подсолнечник возвышенные чистые помыслы, примула побеждающая благодать, птицем-лечником арабский надежда, пшеница богатство и процветание, ракитник скромность или покорность, репейник благодарность, роза Чайное красота всегда нова, красное настоящая любовь, синее таинство, достижение невозможного, белое вечная любовь, молчание или невинность, тоска, добродетель, чистота, скрытность, благоговение и смирение. Чёрное смерть, ненависть, прощание, разлука с смертью. Жёлтое дружба, счастье, радость. Розовое вежливость, учтивость, любезность. Тёмно-розовое Благодарность, признательность светло-розовая, желание, страсть, радость жизни, молодость, энергия. Бордовая нечаянная красота. Коралловая желание, страсть. Бледно-лиловая любовь с первого взгляда. Бело-красная единство, совместный интерес. Красно-жёлтая восторг, счастье и волнение. Роза без шипов любовь с первого взгляда. Розмарин память, воспоминания. Рута горе, раскаяние. Салат ледяное сердце. Самшит верность. Сирень пурпурная первая любовь. Смолистая сосна цветы, философия. Салома единство. Тимьян чабрец экономность. Трава подчинения покорность. Туя восточная вечная дружба. Тюльпан красный признание в любви. Жёлтый восхищение улыбкой любимого человека, безнадёжная любовь. Тюльпановое дерево, лириодендрон слава, утесник терпеливая привязанность, любовь в любое время года, утреннее сияние, ипомея, белые вьюнки безответная любовь, фенхель неприступность, сопротивляемость, фиалка голубая лояльность, верность, белая скромность, хризантема, красная я люблю, белая правда, жёлтая отвергнутая любовь. Цветок шиповника залечить раны. Чертополох благородство, чистотел радость, шиповник красно-бурый простота, цветок шиповника без стебля залечить раны. Что кроза розовая амбиции, эпигей ползучая наилучшие пожелания, яблоня цветок предпочтение. У некоторых растений имеется несколько значений, так как истинный смысл послания должен был проявиться в сочетании. Но многие цветы символизируют одно и то же. Например, мальва изтерзан любовью, и красная гвоздика одержимость любовью. Вполне могли заменить одна другую. Значение-то похоже. Или гелиотроп преданность, и там же мы видим маргаритку преданная любовь. Дело в том, что определённые растения цветут в разные сезоны. И может случиться так, что в то время, как нашим героям понадобится объясниться друг с другом, Цветы, символизирующие нужное послание, ещё не распустились или уже отцвели. Так что светские люди должны были не только знать, что означает тот или иной цветок, но и когда и где его можно достать. Если нужного цветка под рукой не оказалось, старались найти ему приблизительную смысловую замену. Букеты куртуазного кавалера, знающего язык цветов, могли рассказать его даме целую историю любви. К примеру, в начале он посылал ей колокольчики, думая о тебе, или ветку пурпурной сирени, первая любовь, или красный тюльпан, признание в любви. А когда долго не получал ответа, демонстративно украшал свою перевись яркими ногтками, отчаяние. В ответ дама, если кавалер ей нравился, прикрепляла к своему платью или причёске веточку бузины, сочувствие. В этом случае она могла, поймав на себе его взгляд, ненароком коснуться указанного цветка или дарила ему цветок шиповника без стебелька. Последнее означало: залечиваю твои раны. Иногда рыцарь появлялся в обществе дамы, который грезил, украшенный утренним сиянием, так называли белые вьюнки. Последнее должно было означать, что он страдает от безответной любви. Конечно, объясняться с каваллером языком цветов тоже было весьма рискованно, так как эти знаки были понятны не только ему, но и всем окружающим. Но тут уж приходилось рисковать. В любом случае никакой ревнилец не вызовет на поединок только за то, что противник украсил себя букетиком кориандра, кинзы, означающим жгучее желание. В конце концов, кинза это просто кинза. Может быть, человеку просто нравится её запах.